34. По закону Иван и Иван Ли так и не поженились. Иван не захотел, просто спустя два месяца после похорона она все-таки легла к нему под бочок. А в декабре родился сын, назвали Минвеем. При крещении а крестил Кузя в своем храме, новорожденный получил имя Матвей. В январе, на окончание Цзоюэ Цзы и наступление Миюэ, Иван пригласил всех Саяпинах, Сяопина с Вейнлайн и двухлетним Куа Кузьму с Агрепиной. Она была беременна на шестом месяце, Федиус с Гасян и Оленькой. Неожиданностью для всех было появление дзинь, которая принесла большую коробку с набором для новорожденного мальчика и цветы для молодой матери. Ивана смутил ее приход, Манли мгновенно уловила это смущение и почувствовала резкий укол ревности. Простите, кто вы? спросила она гостью напрямик. Я прежде вас не встречала. И тут же перевела взгляд на Ивана, словно ожидая ответа от него, хотя знала, что он плохо понимает китайский. Иван не знал, что делать, что сказать, маялся в непривычном состоянии, ему вдруг припомнились слова Михаила Толкачева, сказанные в ответ на приглашение отметить миюэ. — Знаешь, Ваня, я лучше схожу на заседание Чураевки, стихи послушаю. Не лежит у меня душа к твоей, Иван Ли. Ты уж извини. — А что такое? — Не ожидал, что ты, как бы это сказать, чтобы крепче обидеть, что ты предашь свою первую любовь. — О чем ты, Миша? Я же 25 лет был с Настей. Какая тут уж первая любовь? — Не скажи, Насте — это другое. Ты думал, что Дзинь погибла? Вот Дзинь есть муж. А любит ли она его? Любит, не любит, а двое детей. И от тебя могло быть двое, а то и трое. Ты мужик здоровый. Да ну тебя к дьяволу!» Иван тогда расстроился, конечно. А сейчас, глядя на Ван Ли и Дзинь, маялся душой и сердился на себя за эту мыту. А Дзинь улыбнулась, ответила Ван Ли по-русски. «Я мама Сяопина и Гасян. С ними-то вы знакомы? Так что немного тоже Саяпина. Меня зовут Дадзинь, А вы замечательно выглядите». Ван Ли действительно расцвела во время беременности и, конечно, знала, что это не похвала. Высказанная, как она посчитала, соперницей произвела на нее магическое действие. Она осознала, что в краткой тайной битве за место возле Ивана победа принадлежит ей прониклась снисходительно дружеским расположением к побежденной и стала говорить на смеси китайского с русским. «Спасибо. Лоходите, пожалуйста. Наш дом ваш дом». Цзинь не заметила, как за столом оказалась рядом с Иваном. По другую сторону его сидела Ван Ли. Поймала хитрый взгляд, вся пина, поняла, что это его проделка. В первый момент рассердилась, но, поразмыслив, решила, что таким образом сын хотел смягчить ее горечь, Вторичные утраты любимого человека. Она ни на миг не сомневалась, что Иван никогда не оставит своего ребенка, что ж сама виновата. Это она должна была быть с ним рядом, когда умерла жена. Ей надо было утешать его в несбывном горе, а теперь дело вид, что все хорошо, что все в порядке. Хотя сердце готово разорваться на части. Эх, дзинь-дззынь, колокольчик чистозвонный. Можно мне посмотреть ребенка? спросила она у Анли. Та, согласно, кивнула, и Дзинь подошла к детской кроватке, прикрытой хлопковой простынкой. Минвэй спал, завернутый в кулек. Дзинь вспомнила, что Сяопин был такой же. Маленькое, круглое, розовощокое личико, длинные черные ресницы и неожиданно золотистая прядка на розовом лобике. «Саяпинский», — улыбнулась про себя дзинь, и горечь в душе, та самая, о которой беспокоился, Сяопин внезапно растаяла. Она оглянулась на компанию за столом и опять поймала взгляд сына. Сейчас он был не хитрый, а мягкий, ласковый, утешающий. «Все хорошо, сынок», — подумала Дзинь. — «все будет хорошо». Она не смотрела на Ивана, но несколько раз почувствовала волны тепла на своем лице и, с потаенной радостью, предположила, что это он посылает ей сигналы, что ничего еще не кончилось, что его любовь не умерла. «Мне пора», — сказала она. «Спасибо за все. Минвэй просто замечательный мальчик, очень похож на маленького Сяопина. Всем до свидания. Доброго здоровья». Ее не удерживали. Ван Ли поднялась, чтобы проводить гостю. На пороге Цзин сказала. «Вы молодец. Берегите мужа». Поймала взгляд Ван Ли и внезапно ощутила, как холод окатил ее с головы до ног, словно на нее опрокинулся ушат ледяной воды. Ван Ли ничего не сказал, лицо ее осталось неподвижным. Не дрогнула ни одна черточка. Даже не кивнула на прощание, просто закрыла за гостьей дверь. На заседании молодой Чураевки было, как всегда, многолюдно. В большой комнате, за поставленными углом столами, накрытыми бумажными скатертями, сидели действительно молодые поэты и писатели. Слушатели расположились у входа в комнату, Кому хватило стульев, сидели, остальные толпились за их спинами. Толкачев пришел пораньше и успел захватить два стула, себе и Ивану. Саяпин тоже повадился ходить по четвергам на заседания чураевцев. Нравились стихи, к просьбе был равнодушен. А Толкачев любил и то, и другое. Он восхищался красотой и богатством русского языка. «Ты послушай, Ваня, как звучит Россия в стихах Арсения Несмелого!» Не выглядит, а именно звучит, потому что он слушал ее голос, Прошагав от Урала до Владивостока вместе с капелевцами, Говорил Михаил и читал наизусть. — Степей снеговые пространства, лесов голубая черта, Намечен девиз всеславянства, на звонком метали щита. Россия десятки наречий восславит твое бытие. Герои подняли на плечи великое горе твое. Заметь, Ваня, в каждой строчке величия у него герои даже не подняли, а подняли. Как здорово, как прекрасно. Или вот возьми эту юную красавицу Ларису Андерсон, которую, по-моему, влюблена вся мужская часть Чураевки. Какие слова она находит, как их сталкивает, чтобы высечь искру из каждой, рождается любовь. «Дом исчез пустой и старый, даль осенняя нежна» и влюбляется в гусара ясноглазая княжна. Иван покуривал трубку, усмехаясь, а на самом деле поражался, как в этом порубленном двумя войнами, мировой и гражданской вояке, записном гулеване, сохранилась тяга к красоте, нежности, любви к женщине и оставшемуся за рекой Амуром отечеству. А сам себе удивлялся, что ощущает нечто подобное и был благодарен Михаилу за то, что он чуть ли не силком приволок его однажды на заседание Чураевки. Но сегодня Иван не пришел, видимо, занят своим новым потомком, и Толкачев отдал резервный стул, стоявший позади девушки. Заседание было достаточно обычным, пока председатель Алексей Ачаир не предоставил слово молодому поэту Валерию Перелешину, сказав о нем «Валерию 17 лет». Он студент юридического факультета, стихи пишет с восьмилетнего возраста. В 28 восьмом появились первые публикации. Переводят с английского и китайского. Давайте послушаем, что новенького родилось в голове и сердце юного таланта. На подиум вышел высокий, худой и бледнолицый молодой человек в куркузом пиджачке. Покашлял в белый платочек, сунул его в нагрудный кармашек пиджака и начал читать для начала, объявив подражание китайскому. С первых строк Толкачев ощутил, что в воздухе возникло напряжение, подобное электрическому, которое возрастало буквально с каждым словом. Может быть, это происходило от того, что все слова были односложные? Поэт произносил их с паузами и придыханием, похожим на третий тон китайского языка, и это придавало им многозначность. «Твой мир прям, хлеб дар ты, я не там». Я не ты. Но и здесь ложь да спесь, Быль же вся, ты не я. Лёг меж нас, злой верст круг, Слеп скрест глаз, Вял смык рук, сух глаз блеск, Слаб крыл всплеск, хил плеч двиг, Нем душ крик. Молодой человек смолк. Поцарилось молчание. Толкачев вытер платком, внезапно выступивший пот, И шепотом произнес. «Охренеть!» На стуле слева пошевелилась девушка, и Михаил спохватился. «Простите, мадемуазель, вырвалась?» «Я вас понимаю», — прошептала она. И Толкачев повернул голову, чтобы разглядеть, кто же это... Понял его состояние, которое он сам еще не понимал. Весенняя шляпка с цветами, кудрявый на лбу завиток. Остается добавить «Хочу познакомиться с вами, примите в знак дружбы цветок». «Фу, какой пошлый стишок», — подумал он. Хотя и шляпка, и завиток, а еще чуть вздернутый носик и ямочки на щеках все перед глазами и все очень мило. Аплодисменты чураевцев и вольнослушателей перебили мысль, начавшую приобретать игривость. Толкачев перевел взгляд на Перелешина. Тот с достоинством поклонился и сошел с подиума. За столом поднялся Ачаир, жестом попросил тишины подождал, пока все стихнет. Друзья, сказал он. Позвольте считать ваши аплодисменты лучшей оценкой таланта нашего товарища. Стихотворение оригинально, наполнено глубоким смыслом. Думаю, каждый может найти в нем что-то свое. Мы его распечатали. Кто захочет, может взять текст и подумать над ним. Как говорится, тет-а-тет -тет в домашней тишине. Оно стоит того. На следующем заседании, если будут желающие высказаться, мы продолжим. Толкачев вышел на садовую в группе слушателей и остановился, чтобы закурить. Почувствовал толчок в спину и выронил папиросу. Оглянулся посмотреть, кто там, тропыга или раззява, и увидел соседку, который уступил стул. Она рассеянно смотрела на него и молчала. «Извините, мадемуазель, что не уступил вам дорогу», любезно произнес Толкачев и посторонился, открывая ей путь. Мадемуазель вдруг хихикнула, Растерянность в глазах многовенной сменилась озорством, Толкачев понял, что она оценила его галантность, и ему это страшно понравилось. «Позвольте послужить вам бодигардом в этой толкучке», продолжил он свою шутливую линию, и она благосклонно улыбнулась, кивком подтверждая согласие. Толкачев приподнял шляпу, представился. «Штабс-капитан Толкачев Михаил Николаевич». «Вагранова Елизавета Семеновна». Мадемуазель протянула руку, и Толкачев пожал кончики тонких пальцев, потом взял за локоток и повел, лавируя между редеющими потоками расходящихся посетителей Дома Христианского Союза молодых людей, приютившего в своих гостеприимных стенах множество кружков и объединений. Был уже глубокий вечер, и пристанище молодежи закончило трудовой день. — Милая Елизетта Семенна, вы позволите вас проводить? — осведомился Толкачев. Он вывел, наконец, спутницу в свободное пространство, и они не спеша пошли рядом по освещенному электрическими фонарями тротуару. В его обращении не было ни малейшей фальши. На пути исследования он несколько раз взглядывал на нее, и опытный глаз профессионального детектива в первую очередь определил, что девушка действительно мила, а во-вторых и в-третьих, Что ей не больше 25-26 лет, и она одинока. Последний вывод он сделал из опыта посещения Чураевки. На литературные вечера приходят, как правило, одинокие люди, чаще всего девушки, которые надеются найти в поэзии лекарство от одиночества. Я далеко живу, сказала Лиза. Надо ловить такси. Простите, мой нескромный вопрос: вас кто-то ждет? Уже полгода никто. — вздохнула девушка. — Тогда предлагаю прогуляться до моего дома, — вдохновился Михаил. — Я живу на Бульварном проспекте, тут недалеко, у меня есть автомобиль, и я вас живо довезу куда надо. А по пути к моему дому зайдем в кафе, передохнем, поговорим за чашкой чая. На Бульварном живет подруга моей покойной мамы, китаянка. Она служит в управлении КВЖД, начальницей отдела. Я у нее работаю. — Вы машинистка или телеграфистка? — утвердительно сказал Толкачев. — Да, — удивилась Лиза. — Как вы узнали? — Когда я пожимал ваши пальцы, я на кончиках уловил уплотнение кожи. Они появляются от долгой работы с клавиатурой. — А вдруг я скрипачка? — улыбнулась Лиза. — У скрипачей тоже уплотнение на кончиках пальцев. — Да, только на левой руке, а я пожимал правую. — Вы прямо Шерлок Холмс, — сказала Лиза. До Шерлока мне далековато, усмехнулся Михаил. Дотянуться бы до Натана Пинкертона. Еще, возможно, пояснить. У меня детективное агентство. В совместном владении с отличным человеком, аворским казаком Иваном Саяпиным. О, я знаю, дядю Ваню! Толкачев посмотрел на нее с интересом. Харбин, город маленький, все друг с другом знакомы. Похоже, что так, рассмеялась Лиза. А кто еще не знаком, те знакомятся. В театре, в концертах, на литературных вечерах. Они свернули на Пекинскую улицу и вышли на Большой бульвар. Рядом с перекрестком сиял огнями небольшой ресторанчик. Посидим, предложил Толкачев, но Лиза взглянула на небо, где молодой месяц уже перевалил через зенит и покачала головой. Спасибо, однако уже поздно. Если вы не передумали меня доставить на автомобиле, «Пойдем к вашему дому». Михаил настаивать не стал. Через десяток минут они пришли к Чуринскому дому. «Вы здесь живете?» — удивилась Лиза. «Да, на втором этаже моя квартира. А что?» «Я тут бывала. На третьем этаже живет подруга моей мамы, тетушка Дзинь, со своими детьми. Та самая моя начальница отдела». Настала очередь удивиться Михаилу. — Да уж, воистину, Харбин маловат. Прямо не город, а большая деревня. — Так, может, зайдете ко мне? Нет, — Нет-нет, что вы. Где ваш автомобиль? — Да вон стоит за углом. Толкачев завел свой уже основательно потрепанный «Опель» и через двадцать минут по Старохарбинскому шоссе доставил Лизу в поселок, к уютному, окруженному садом-домику на охранной улице. — Благодарю вас, Михаил Николаевич, — сказала Лиза. — Я рада нашей встрече. — Вы не пригласите меня на чашку чая? — Уже поздно, — повторила она. — В другой раз, с удовольствием. — Как я вас найду? — Вы этого хотите? — Очень хочу. Мы даже не поговорили о стихах того же Перелешина. Каждый вечер после шести часов я выхожу из управления КВЖД на Большой проспект и иду к вокзалу на пригородный поезд. А насчет стихов Переляшина у меня к вам вопрос. Что означал ваш возглас? Он мне покоя не дает. Толкачев вспомнил и смутился. Слишком это было неожиданно. В его стихотворении я вдруг увидел всю свою жизнь. Да что там говорить свою, нашу жизнь.